Глава 21. В которой есть и мёртвый, и с косами. Ещё какое-то время мы с Ирликом сидим в тишине, осмысливая своё плачевное положение. И это ведь, значит, тот самый Ирлик Хоан, который солнце проглотил. Подумать только. Интересно, а шрам от вспарывания у него на брюхе остался? Хотя вряд ли. На буданжских богах всё должно заживать бесследно. Неужели такого монстра можно просто взять и приковать их к креслу? А как получилось, что вас сюда посадили?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 А на самом деле, робко интересуюсь я, а на самом деле, если бы я тогда солнце не тронул, была бы у них сейчас чёрная дыра вместо солнца. Это ж надо было выбрать систему с двумя звёздами. А теперь жалуются, вот везде туннели, опасно. Или вот все любят рассказывать, как я у маленькой Укунтенгир хурму отобрал, только что не изо рта. А что эта хурма ядовитая была, это всё как-то быстро забыли, да? И вот он становится всё выше и а сам бог начинает неуловимо напоминать Алтонгирелла. Я не удерживаюсь и хихикаю.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 Включаю пилу, осторожно примеряюсь к цепи между ногой Бога и креслом. Может, цепочка легче разрежется, чем толстый браслет, да и меньше риска повредить клиента. Но фиг вам. Лазер тонет в тяжёлом звенении, оставив не царапинки. На всякий случай пробую по очереди все четыре браслета с тем же результатом. Бог расстроенно поджимает губы. Вот ведь каждый раз заранее знаю, что ничего не выйдет. А так обидно. Я тоже гримасничаю. Больше ничего хотя бы теоретически способного разрезать кандалы у меня нет.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 Удивляется бог и фыркает горячим воздухом, как обогреватель. «Нет, конечно. Я ещё не настолько силу растерял, чтобы меня заколдовать было можно». «Так», — говорю, «хорошо. А прикованы вы только за руки и за ноги?» «Только? А этого мало?» — усмехается он. «Ну, я за всеми украшениями не вижу. Шея и тело свободны, да?» «Да, но...» Он замолкает и мельком заглядывает мне в глаза. «У тебя есть какая-то идея?»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 Самым трудным оказывается найти место для микроскопа, под которым я буду сваривать нервы и сосуды. Подлокотник кресла покатый и извилистый, с него всё скольнёт. Приходится насобирать костей почище, промыть их спиртом, которого у меня, к счастью, очень много, и сварганить из них и бинтов некое подобие столика. Затем я несколько раз просчитываю в уме все возможные сложности, подготавливаюсь по полной, обезболиваю и берусь за пилу. В скрюченном положении ужасно болит спина, особенно если учесть, что я всю неделю пошу в том же самом положении без передыху.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 Крови бы хватило, хотя лазерная пила не даёт большого кровотечения, но всё равно есть потери. Ирлик осторожно шевелит указательным пальцем. «Она не очень слушается», — говорит капризно. «Да вы подождите хоть несколько часов, дайте прирасти! Вот сниму фиксатор, тогда будете шевелить, а пока не вздумайте, а то пальцы тоже закатаю». Он сверкает на меня покоричневавшими глазами, но мучить руку перестаёт. Ещё через четыре часа я справляюсь с правой рукой. Под конец совсем уже еле шевелилась, надо делать перерыв. Достаю капельницы с питательным раствором, ставлю одну ирлику, другую себе. Разгребаю кость с пола, ложусь по стойке смирно. «Отдыхаем», — говорю, и отрубаюсь на 10 часов. Когда просыпаюсь, пациент встречает меня радостной улыбкой. Он уже без проблем пользуется обеими руками. Слева и даже гипс отковырял. Ни намека на разрез там не осталось. «У меня свободные руки!» — ликует он, ёрзая на месте. «А с ногами дольше будет или быстрее?» «Я даже есть уже не хочу, только бы выбраться».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 «Три часа прошло. Левая уже совсем хорошая. Можно мне обратно привычную форму принять хотя бы? Я не буду на правую наступать». «Ладно, разрешаю. Принимайте. Только дайте я сначала фиксатор сниму, а то сдавит». И вот эрлик Мангуст снова выглядит так, как когда я впервые его увидела. Но на достигнутом он не останавливается, увеличивается в росте еще больше, заполняя почти весь зал. И теперь так пышет жаром, что мне становится нехорошо. Я поспешно убираю свои причиндалы обратно в чемодан.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 Мне страшно подумать, на какую глубину его засобачили, потому что поднимались мы невыразимо долго. Вообще не понимаю, как я это пережила, а уж тем более, как это пережил эмбрион. Хотя я Ирлика предупреждала. Может, подумала и об этом, бог всё-таки. Одно радует, при таких температурах ни одна зараза на нём не выживет, это точно. Наконец, кошмарный подъём заканчивается. Я от большого ума смотрю вниз. Там разверстая земля, дым, лава. Но далеко. Даже очень далеко. Ой, мама! «Ты еще и высоты боишься?» — доносится сверху насмешливый голос. Меня под зад подхватывает гигантская рука. «Так, где тут ближайшее пастбище? А, вон!» Он стартует с места на скорости хорошего унгуца, и меня мгновенно продувает ледяной ветер. К счастью, летим мы недолго, через минуту опускаемся на заснеженное поле с оленями. Те, конечно, подрываются удрать, но Ирлих стремительно окружает пятерых скотин огненным кольцом.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 Другой рукой отрывает ему заднюю ногу и с упоением вгрызается в мясо, пачкаясь в крови. Не жуя, проглатывает первую порцию и поднимает окровавленное лицо к звёздному небу, жмурясь от удовольствия. Потом продолжает трапезу. Я сижу на корточках у огня и жду, пока он насытится. Я бы тоже не отказалась перекусить. На втором оленя он меня замечает, выдирает из оленевого бока кусок, ошпаривает огнём на ладони и кидает мне. Я срезаю скальпелем обугленную корку и осторожно пробую мясо. Оно жёсткое и несолёное, но, по крайней мере, не сырое, а есть очень хочется. Где тут у меня был физраствор? Наконец олени заканчиваются. Ирликхон тушит огонь, выходит из протопленного круга и умывается снегом. На лице бога снег вскипает и шипит. «Ну что, рванули на войну?» — жизнерадостно предлагает он мне, сверкая очами и зубами. «А домой нельзя?» — спрашиваю робко. «Домой!» — бросает он презрительно. «А муж? А долг перед родиной?» «Родина у меня в другом месте», — говорю. «А муж предпочитает, чтобы я была дома и лечила раненых. Тем более меня там ищут. Мы хоть в то время вылезли. Я же не знаю, туннель, по которому я к вам попала, он сколько времени съедает». «Здесь прошло столько же времени, сколько ты просидела в моем подземелье», — отвечает Бог. «Но мне скучно тебя домой нести. Такая женщина, как ты, должна воевать. Так что я тебя доставлю к мужу, а там разберетесь». «Но это даже не на планете», — жалобно протестую я.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 Я едва успеваю ухватить свой несчастный чемоданчик. В подземном царстве просторно и не жарко. Мы летим по пасмурному небу над сумеречным садом, украшенным неяркими праздничными огоньками, время от времени пересекая холодные темные овраги. Ирликхон здесь совсем не похож на человека. Он представляет собой черное облако, насколько я могу судить, с четырьмя лапами. Его глаза горят так, что их видно прямо сквозь толщу его, так сказать, тела. Я же нахожусь внутри него, лёжа на внутренней стороне его живота, хотя она ничуть не плотнее тумана в середине туловища, которым я дышу. А дышу ли я? Ох, лучше не думать. Мы забираем выше, пространство вокруг сужается и закручивается, как в космическом туннеле, и вдруг я выпадаю на ковролиновый пол в коридоре какого-то корабля. Ирлик слегка меня поддерживает, чтобы зад не отбило, но тут же отпускает. «Ну вот», — весело говорит он, — «твой муж тут совсем близко, ты скоро с ним встретишься. А я пошёл развлекаться».